в отсутствие героя. Не забудем однако, что Дьяконова не была Пигмалионом, и силой одного воображения создать свой идеал она не могла. В литературном отношении вкусы Лизы были традиционны. Русская или немецкая или французская романистика требовала героя. И этим героем для неё мог стать только живой Ланселот. тем более, что по-женски она всё-таки испытывала к нему любовные чувства. Она, которая долгое время не позволяла себе влюбляться, потому что это было ей не нужно, это было лишнее, впервые почувствовала в себе обыкновенную потребность в любви. Вот такой запоздалой любви в 26 лет. И это сильно осложнило писание её романа. Анна ведёт себя противоречиво, но это и доказывает, что она не просто художник, а ещё и живой человек. Девушка не прошло и 6 дней после встречи с Ланселем, а она уже пишет ему новое письмо. При этом логика Лизы удивительна. Написала ему сегодня письмо, что если не получу ответа до 3 часов в пятницу, значит он свободен и я приду вечером. Это называется навязываться на свидание. Накануне пятницы она тщательно продумывает свой туалет. Что-то подсказывает ей, что необходимо соединить в своей одежде полутраур и изящество. Накануне мне принесли полутраурное серое платье. Я сама придумала фасон: гладкий лиф с белой косынкой. Марии Антуанетт Стиль эпохи рококо. Я очень люблю этот жанр, но насколько наши русские портнихи не умеют понимать идеи заказчицы и исполнять их, настолько здесь всякая последняя швея-художница она с наслаждением вертится перед зеркалом. Теперь в эту минуту одеваться доставляло мне такое же наслаждение, как год тому назад чтение Лаврентьевской летописи. Одна из древнейших русских летописей, названная по имени монаха Лаврентия, хранилась в Рождественском монастыре города Владимира. В 1792 году была куплена графом Мусиным Пушкиным и подарена Александру I, который передал её в императорскую публичную библиотеку, ныне РНБ. Дияков читал её на Бестужевских курсах. Она любовалась своим отражением, и сознание того, что я молодая и хороша собой, наполняло меня чем-то новым. Как я могла прожить на свете столько лет и не знать и не замечать своей внешности? В пятницу, когда она уже прикалавыла шляпку в дверь постучалась хозяйка пансиона. Она похвалила Лизу: "О, да вы стали совсем парижанка!" и подала ей телеграмму. Мадмозель, не приходите сегодня вечером, нам не удастся переговорить. Поверьте, что я искренне сожалею. С уважением, преданный вам Е Ланселе. Вечером пришёл Паш Германсен, они отправились гулять в сквер. Он что-то говорил, я не слушала. Наступило начало лета. 2 июня, в Троицын день, Лиза продолжала думать. Нет, не о Ланселе, а о своей любви к нему, в которой она была неуверена. Неужели я полюбила его? До сих пор я не знала, что такое любовь и не понимала. Ну что ж, всё надо знать, всё надо испытать в этом мире, а любовь для меня нечто такое новое-новое. какое-то радостное и гордое чувство наполняет душу. Мне кажется, будто я не жила до сих пор точно чего-то ждала, а теперь начинается жизнь. Отказав девушке в одной встрече, Ланселот через несколько дней пишет ей ещё одно письмо. Зачем? Ведь она не просила его о новом свидании. Мадмозель, на несколько дней я уезжаю в деревню, и до своего возвращения мне не удастся назначить день нашей возможной встречи в Бусико. Надеюсь, что вы находитесь в добром здравии и уже приступили к серьёзному изучению права. Работа вот лучшее лекарство от тягостных мыслей. Примите заверение, мадмозель, в моём самом искреннем расположении к вам. Е. Ланшеле. Но прежние отношения с интерном в бархатной шапочке её уже не устраивают. Лиза впервые почувствовала в себе любовь и с глубоким интересом всматривается в себя. Что это? Точно ли правда ли? Насколько велика сила её любви к обычному человеку? Для проверки этого чувства ей просто необходима встреча Дьяконова, испытывает не его. С ним ей, в общем-то, всё ясно. Она испытывает себя, свою новую проснувшуюся в ней природу, а он, видите ли, уехал в деревню. Что же делает наша героиня в этой ситуации? Она по совету героя начинает усердно читать учебники. Но через несколько дней отбросила в сторону толстый том конституционного права и выглянула в окно. Была дивная летняя ночь. Это в России курсистки могли разгуливать по ночному Петербургу с книгами подмышками. В Париже одинокой девушке на тёмной улице появляться было, мягко говоря, предосудительно, да и просто опасно. Её приняли бы за ночную бабочку. Но именно это она и делает. Ей важно доказать себе, что она свободна в своей любви и ради своего героя готова на всё. Какие это вздорные предрассудки, что опасно ходить одной по Парижу поздним вечером. Раз навсегда освободившись от всех предрассудков, я всюду и во всякий час хожу одна, и теперь, конечно, не стало отказывать себе в исполнении этой фантазии. Фантазия состояла в том, чтобы посмотреть на дом, в котором живёт её герой. Однажды Лиза случайно увидела его адрес в медицинском справочнике. Найдя дом Ланселе на Рю Брезон, она шла на Скамью в сквере. Тишина, чудная тишина ночи охватила меня. Кругом громадный город спал со всеми своими разнообразными горестями, радостями, надеждами и неудачами. А когда люди спят, начинают говорить природа. Деревья, посаженные в каменной мостовой, окружённые железными решётками около корней, как закованные пленники, исполняют днём свою службу, украшают город, дают тень. Звон колоколов и уличный шум заглушают поэтический шёрох их листьев, и, казалось, вечером они рассказывают друг другу о том, что видели и слышали за день. торжественное спокойствие ночи захватывало и меня. И причём тут Ленселле? Но нет же. Сидя неподвижно на скамейке, я слушала тихий шелест листьев и голос ночи таинственный и странный и думала, где он теперь. Вернувшись домой, она записала в дневнике две фразы, и эти фразы будто написаны двумя людьми. этот дом Ленцеле примечание автора всё, что есть у меня самого дорогого на свете и я уходила домой должно быть в таком настроении скатим бабы богомолки возвращаются с поклонения святым местам первая фраза пафосная вторая ироничная первая фраза написана поповой Вторая Дияконова